Детька, mira. Ну, как ты еще не женился? Да еще в прошлом году, ты че? Да что, не слышал, что Да я же, ну ты... была. А я все никак не могу найти себе пару. Ну, так занись на одной. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Пап, пап, а, а откуда берутся дети? Что? Откуда берутся дети? Сынок. А почему ты не интересуешься, откуда берутся взрослые? Или мы тебя по барабану уже? Кто там? Это я, твой мусс? Из командировки. И не правда. У моего муза голос тоненький, а твой толстый и грубый. Ну ладно, заходи. Сау, ты пилявый. Он и сейчас продолжает дарить нам тепло. Вздохнула Мальвина и подбросила в отяг остатки Буратино. Вздохнул, сметель взрывает, заклисая тепла и ума. Довик, со льды тают, ахтают, никого не жалеет зима. то в поле налиня. Баба Кара в окно, боим Ах, какой был звук, бусина. Ах, как холодно мне зимой. Увязала одеяло, улетела простыня. И подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечкой, свечка в печку, я за книжкой так да, обязать. Бойся, эту водку злую я не буду покупать.